Все греки бьют женщин. Тино Азис со скандалом оставил Аристотеля. И тут же вышла замуж за его прежнего партнера, а ныне главного врага, Ставроса Неархаса, в отместку. Желание доставить неприятность Аристотелю оказалось сильнее всех иных чувств. А споры за женщины более всего ссорят мужчин. Теперь Неархас и Азис ненавидели и боялись друг друга. Ниархос, оказавшись в Париже, почувствовал себя плохо, лег в клинику, но распорядился отправлять анализы самолетом в Нью-Йорк, потому что считал, что парижские врачи все докладывают Азису, и женитьба на Тине была местью Аристотелю Азису. Но Тина скоро убедилась в том, что новый муж ничем не отличается от прежнего. Ниархос был во всем очень похож на Азиса. Они оба считали, что законы писаны не для них. Тина слышал разговор о том, что Ниархас убил свою первую жену, замаскировав это под самоубийство, затолкал уже мертвый в рот таблетки снотворного. Его первая жена была сестрой Тины, но она либо не поверила в эти рассказы, либо самоуверенно решила, что с ней у него этот номер не пройдет и изменять ей она больше не позволит». Она решила, с нее хватит. Она стала другой и знает, как обращаться с неверными мужьями. На следующий день утром машина Тины остановилась возле виллы оазисов. Кристина выскочила на улицу. «Мамочка!» — обрадовалась она. «Как я рада тебя видеть!» Женщина обняла дочку. «Бедная моя девочка, ты совсем одна. Я должна о тебе позаботиться. Отец с тобой совсем не занимается». Теперь Тина считала своим долгом поделиться с дочкой всем, через что она сама прошла, научить Кристину разбираться в мужчинах. Аристотель Оазис пребывал в отличном настроении. Мария Калас рассчитывала, что Оазис на ней женится, но в этом качестве она его не интересовала. Он очень грубо обращался с певицей, которая без привлечения произвела революцию на оперной сцене. Мог ее ударить, уверяв, что получает... Сексуальное удовольствие от насилия. Все греки бьют женщин. Кто много бьет, тот много любит. Друзья уговаривали Марию Калас бросить Уазиса. Мария признавалась, что эта страсть безумие, но она не в силах с ним расстаться. Если бы я могла начать все сначала, я бы все равно пошла за ним. Она обнаружила, что беременна. Родить Уазису ребенка? В ее представлении это была последняя возможность выйти за него замуж. Но у нее случился выкидыш, а Оазиса не интересовал ни ребенок, ни сама Мария Каллас, которая потеряла не только ребенка, но и голос, и вынуждена была уйти со сцены. У Оазиса были другие планы и другие женщины. Аристотель Оазис пристально следил за семьей Кеннеди, которых считал своими врагами, Он серьезно относился к любому делу. Ему собирали досье на всех, кого он приглашал. Он даже вел картотеку проституток, с которыми спал в Париже и Нью-Йорке. Любвеобильность американского президента Джона Кеннеди была известна всем и каждому. Но до «Оазиса» дошли слухи о том, что и его жена Жаклин, которую все звали просто Джеки, тоже позволяет себе вольности. Оазис воспылал желанием отобрать у Кеннеди эту женщину и тем самым невероятно унизить все семейство. Аристотель Оазис считал, что Роберт Кеннеди, средний из братьев, пытается его уничтожить и объявил Роберту настоящую вендетту. Для Роберта эта маленькая война продолжалась полтора десятилетия, пока ему не всадили пулю в голову, а Оазис... «Вел эту войну до конца своих дней, потому что и после смерти Роберта продолжал его ненавидеть. Это была схватка за власть, влияние, деньги и женщин. Вернее, за одну женщину, Жаклин Кеннеди».